Вечи. Маленький ученик-жреца все-таки отстал от своих. Он знал, благочестный вновь опечалится, будет журить. А люторат обзовет бестолочью, спросит, не соскучился ли безымянный по родной Вольке. Придется каяться, опускать винную голову, но мыслим ли не застрять у лобного места, не заворожиться умением плотников, возводящих по честную лавку для кутных старшин. Думающие большаки выходили советоваться с господином Шагардаем лишь по самым важным делам. Третьего дня люди видели, как в город с окольными и на гнедом коне въехал важный вельможа. Взял место в самом чистом постоялом дворе, порывался выдворять оттуда всех иных пожильцов. Молва уже разнесла имя красного боярина и то, что у него успел пребывать весь городской почет. Ныне, стало быть, решились объявить дело, послушать, что народ скажет. Заботы властели не слишком занимали безымянного ученика, счастье было в Дюжие-древоделы вынесли к лобному месту резные древние доски и сопрягали их, бережно сплачивали ударами киянок. Выступ находил вырез, зуб входил в пас, беспорядок на глазах сменялся порядком осмысленного целого. Всякий раз, видя подобное, мальчик отрешался от суеты окружающего, замирал, открыв рот, принимался мечтать. Что-то стучалось в рассудок, просилось на свет, обещая чудо и радость. Увы, слишком невнятно. Вглядишься попристальней, ускользнет, как растаявшая снежинка с ладони. Можешь ли гораздо, другонюшка? — промолвил негромкий голос над ухом. Унат вздрогнул и вернулся. Сзади стоял долговязый парень с лыжами и кайком, притороченными за спиной. Широкие запястья, гибкая подвижная сила. Был бы сущая гроза, кабы не улыбка. Парень сказал еще. — Я тебе, другонюшка, привет принес от родинцев. Отрок тотчас забыл и свои мечты, и знатную лавку. — От мамы! — Как ей можется? Опамятовался, повел рукой. — Да что ж стоим, идем к нам! «В дом милостивый! Присядешь, с дороги поешь! Ты сам откуда желанный?» Парень расплылся еще веселее, сощурил в прозерень голубой глаз. «Я-то?» «А из на страшка!» Было видно, как Другоня под платком лишь безмолвно пошевелил губами. Уговорное слово объявляло тайного посла наказующий. Его ни о чем нельзя больше спрашивать, и к себе вести тоже нельзя. Можно лишь слушать, что скажет. Помогать, если велит. Ему? Воля?» Маранич спустил на землю кладку. Стал развязывать короб. Вспомнил, запустил руку в поясной кошель. «Вот!» — покуда на памяти. «Меньшой братишка готова передал». Другоня принял воробу. Глаза ни с того ни с сего защипало. Пришлось жмуриться и моргать. «А вот от матушки...» чтобы из городских снедей живот не схватило. В руки лег промасленный сверток, пахнущий домом. — С училища ваше, — продолжал необыкновенный Маранич, — сама бела, на боку пятно желтое. — Звонко! — испугался Другоня. — Как она, старехонькая, жевали? Ворон рассмеялся. Щенков родила на ветхости дней. Сказывают от парата. Нестерпел хвостнул. Отик твой, моему... Осекся, выправился. вечерось, подарил одного». Другонь решился посмотреть ему в глаза, попросить. «Ты... ты щеня, береги! Мамонька моим рождением с белым светом прощалась, а у звонки молоко взяла пошло Подложили ей к брюху темы окреп. Ворон любопытно спросил. Малые пристарцы, тот, что вора, кричал. Он тоже во имя владычицы безымянной. — Что молвишь, желанный? Ему никак нельзя роженое имя слагать, — испугался Другоне. — Это лютомера краснопева святого родной сын. Люторат. Ворон покачал головой и подивился. — Что же он, недовольником ходит? Точно ему сапоги жмут. Унад даже оглянулся на всякий случай. Озорно блеснул глазами, хихикнул. — Он? А он правда недовольник. На служение хочет вслед отца. А старец все не пускает. Говорит, люторат, недоволен в праведном деле. Искусство жреческого не постиг. Еще старшему ученику без конца досаждал собачьи выкормыш. Но об этом поминать не стоило. Чего доброго мама проведает, загрустит. — У нас тоже такое есть, — весело отозвался Маранич. — Слышь, правду, что любают, будто после беды люди в город бежали, а тут от них затворились. Другой не опустил взгляд. Эту старину в Шигардае редко вспоминали, стыдились. Правду. И то не врут, что твой старец, другой не улыбнулся. Не врут. Жрец тогда уже весьма почтенный годами велел крепким унутом спустить себя со стены. Пошел к беженцам и с ними встал, обнажив белую голову учтимых последних ворот, видевших святую царскую милость. Долго, — сказывают, — стоял. Однако шигардайцы усовестились. Вынули запорный брус из проушин, да так обратно и не вложили. Вытесали из него основания для знатной скамьи, чтоб память была. «Я бы поклониться подошел», — сказал ворон, — «но куда? Мне во стражок обратно бежать». Другой нерассудительно кивнул. Орудие воинского пути он знать не знал и ведать не ведал. Только то, что они бывали страшны. Народ тем временем зашумел, стал тесниться. На площадь, стуча посохами, важной чередой вступали большаки — кутные, ремесленные от купцов, и жреческие, конечно, ибо в городе продолжали чтить немало богов. Круг мудрецов давно присоветовал отдавать Маране первый поклон. Но где круг, а где Шигардай? Вороны и Другоню оттерли в разные стороны. Дикомыт поспешно вскинул на плечи кузов, хотел было протолкаться к малышу, но... Оставил. Учитель ему не велел особо тереться подле единоверцев. Незачем. Тайный воин владычицы должен быть тайным. А у ворона и так пока не особенно получалось. Внем ли, добрый господин Шигордай! громыхнул над людским множеством голос окиницы старейшины рыбаков. Мужичонку он был не из самых видных, щуплый и кривоногий, Зато голос на троих рос одному достался, зычный, гулкий. Еще бы, кричавший ты с лодки на лодку. — ли и рассуди, господин Шигордай, Бьет тебе челом красный боярин Болт Нарагон, посланник высшего круга! — Нарагон? Глаза округлились, дикомыт вытянулся, как только мог. Сзади ругнулись, обозвали волопером, но он не услышал. Какой там шагардайский почет! Какое державной важности дело, столь гордое, что лишь красному боярину рука его оглашать! Ворон постиг только то, что сейчас увидит брата учителя, единственного уцелевшего. Вот появился. Да чего ж похож! И ни капельки не похож! Болт восходил на подвысь медленно, щеки цвели гневными пятнами. Он ведь и говорил, сглашатая как тот объявит: Сделан к тебе, и что? Рыбак, привыкший рассуждать о плотве, вышел к людям и бухнул обычное, челом бьет. Взяли волю после беды. В отместку болт забыл поклониться четырем ветрам, как вроде бы и велел здешний порядок. Если из-за этого отвергнуты все орудие, с коем он прибыл, да пусть. У него поважнее забот нынче в избытке. Он долго расправлял и разглаживал свиток, еще дольше поправлял шапку с глазастым павлиним пером. Люди ждали. О сути привезенных вестей судачили и пересуждали на все лады. Сейчас все прояснится. — Славный господин Шегардай! — начал, наконец, Болт. — земным поклоном к тебе, батюшка, малые дети твои от Шресул Эдерговых! От праведного семени Ойдригова царевича Релис и милая сестра его царевна Эльбис. Площадь вымерла. Проглотили языки даже самые говорливые. Аж стало слышно, как над разливом ссорились чайки, и в дальнем углу воровского ряда перекликались торговки. Тишина длилась. «Кто? Кто?» — наконец спросил одинокий голос неподалеку от ворона. Поднялся был шум, болт откашлялся, с видимым удовольствием повторил. — Сиротки ваши, царевича Релис да царевна Эльбис! Веча, наконец, поверила, что ослышки впрямь не было. Людской сход закипел белым ключом. — Так, ярил живой? А мы горевали, миновалось славное племя. — Не врала, значит, молва. — И Ольбица! «Чадунюшка наша!» Ворон прислушался, удивился. «Понял, Эдерга с домашними здесь вправду любили. Чего бы ради горожанам толмачить имена царят на родной язык Левобережья, как не за тем, чтоб звучали поласковей? Дядя Космохвост, в нем ли шли? Целы твои подкрылыши! Не зря ты жизнь положил! Люди говорили все разом. Слухи о малолетнем наместнике, с коем почти уже крутили дочку кузнеца, забылись, как растаявший снег. Каждый хотел докричаться, вызнать насущное. — Слышь, боярин, ты сам-то видел, царят? Болт неторопливо кивнул. — Как вас вижу, так их перед собой видел. — И что? Похоже на отца с матерью. Болт дождался, пока площадь снова затихла. Э, — Эдерга вашего, я не знал. «Дети что? Волосом светлые, глазом серы. «А знаки? Знаки царские оказались?» Говоривший даже рубаху на груди оттянул на правой ключице. Болт кивнул. «Оказались. Я там был, когда Эрелис открыл великородному Невлину Трайктрону свою улику, и тот признал ее подлинной. Невлин. Старый ворон, мимо не каркнет. А царевна? ольбица Ручательством ее правости сперва было слово царевича, а позже — очевидение сведомых жен. Площадь снова вскипела. «По что без них приехал? Боярин!» — закричала, не сговариваясь, десятка два голосов. Болт поднял свиток, тряхнул в руке. Шум начал понемногу стихать. «Хорош, Бавить! Читай дальше, боярин!» Младшему Нарагону такое обращение очень не нравилось, но делать было нечего. По сиротской доли своей возрастали мы не в родительском доме, вдали отцовской заступы. От ворона не укрылось, головы стали поворачиваться в сторону каменного остова. Вот он, родительский дом царят, несбереженный подданными. Из дверного провала, одергивая подол, выходила мыклачиха. Воспитание принимали от людей добрых и верных, но вовсе незнатных, в скудости, в простоте, венценосным рождением отнюдь не кичась. Ныне ищем мы царскую науку у благородного Невлина, сына Сиги из рода Трайктронов, опоры огненного трона. Нынешнему колену праведной семьи собирать державу, чтобы не было стыдно славным отцам. — Где царя-то, боярин? Где прячешь? «Возвращаются, возвращаются старые времена!» «Старым временам под заступ пора! Своя воля дороже!» «Своя вольшка доведет до горкой долюшки! Городу без Идриговича, что дурным плечами с головы!» Болт успел пожалеть, что решил сочетать грамоту сам. «Не воинское это дело, не родовитому витязю пристойное. Сразу бы отдать рыбаку, чтоб глотку надсаживал. А письмо?» разве так правителю должно с подданными говорить им бы сварда нарагона сюда живо бы выучились молча шапки ломать так думая болт отчетливо понимал насколько не равен отцу это злило и унижало доверишь ли господине шигорда и сыну отцовскому в пределах твоих расправу держать как какэддер держал тобою любимый «Во имя стен Ойдреговых обещаю блюсти исконную правду, чтить вольности твоей свободы в трудах, взятые непокорно беде, со старцами тобой избранными совет держать и слово их ценить высоко». «Слово царское, слово золотое. Вези, ярла, боярин!» «И ольбицу, ольбицу маленькую!» «Речи что с воды, да темно дело, последи!» Жили без царевича и не пропали. Уж дальше как-нибудь проживем. А не проживем. Бесправедной семьи пусту быть шигардаю. Отцов податями заминали. Теперь до нас добрались. За себя постоим и сами заступимся. Кругом гляньте, желанные, где слава былая. Во владении безобразится, в людях злочине. Будет царевич, будет городу совесть. Знак всякие подделать можно, видовали, Какого захотят, подменка такого посадят, А там до Ермана шею недалеко. Тебе стал быть и Невлин, подменок, и Нарагон этот надутый? Не, этот правский. Ишь, смотрит, как семерых с восьмым подавился. Ворону хотелось сгинуть отсюда, пойти искать скомороха. А вече после можно узнать, чем дело решилось». Учитель его не ради царят сюда посылал, и болта не поминал. Однако толпа так стискивала со всех сторон, что дикомыт быстро понял, тишком выбраться не удастся. Мысленно плюнул с досады, остался стоять. Впредь наука. Болт возвысил голос, бросая людскому сходу последнюю строку грамоты. Научишь ли, господине Шигардай, своего сироту быть добрым правителем? «Достойным, правда, отцов!» После этих слов громкие сварливые голоса как-то сами начали притихать. Ворон видел, жрец Марана оглядывал веча словно чего-то ждал и дождался Вестима. «Не в доме родительском!» — всхлипнула в задах схода бабья слезливая жалость. «Привезете, дедушек, мужики, где жить станут!» «Да приюти муж! Все двери разом откроются!» Со знатной скамьи одновременно поднялись двое старейшин. Купец Еголи твердила, кузнец. Рванули шапки с голов. Заметили один другого, уставились. Каждый хотел предложить свои палаты, но не перед людьми же супориться. Глазастый народ начал смеяться, но по-доброму не обидно. «Нет зазрения, если муж мужа о благом деле ревнует!» Потом голоса вовсе затихли, неторопливо встал жрец милостивый. Тяжело стуча посохом, вышел вперед, протянул руку, словно за подаянием. Вечники напряженно ждали, а благочестный впрямь попросил, негромко, устало. — Дайте, люди добрые, мне лопату и поганую тачку. Дом, засиривший, чистить пойду. Слова старца отозвались на площади так, что ворон сперва слегка оробил. Людям, принявшим решение, хочется немедля засучить рукава и увидеть, как слово облекается плотью. Жрец, хорошо знавший горожан, такое дело их и направил. Противники возвращения царя Джива закрыли рты. Вечь единым телом качнулась в сторону пустого подклета. На лобное место чередой поднимались ремесленные большаки, Мы с вами, желанные дворца без хозяев, не сберегли. Нам заново и отстраивать. Кто оттуда к себе во двор нещечко вынес, вину друг другу отдадим и поминать не будем. Все винны. Все возвернем, что не наше. Всякий, кто солнышко помнит, черед отработает. А понадобится и вдруг гореть, и по третьему, которые не работники, те припасом взнесут». «А кто и припасом не может? Вот, корчага пивная, бросай, люди, кому сколько сердце велит!» Ворон во все глаза наблюдал, как летели в огромный горшок медики, сребреники, целые кошельки и дорогие застежки, лихо сорванные с одежд. Господин Шагардай ничего не делал наполовину в одно плечо. от того наверное, и стоял по сию пору крепкой ногой на своих три-девяти островах. Ворона подхватил общий задор. Он тоже надумал бросить монетку. Начал опускать руку к машне, успел испугаться. Совсем про нее забыв. Украли, небось. Кошель был на месте. Дикомыт еще не знал, что во время веча покраш на площади не случалось. Так установила вольная семья, люди посовестные. Опенок вытащил денежку. Шагнул в людскую стремнину, тянувшуюся к лобному месту. Медяк полетел в звонкий слой, укрывший корчажное дно. Ворону почему-то казалось, его вносочек будет виден среди прочих, а на него самого все посмотрят, начнут удивляться, спрашивать, отколь взялся. И еще чего. Его даже сзади пихнули. Не застревай, проходи, другим место дай. «Вот так», — трезво молвили рядом, — «насобирают казну». «Иные в горячности последние отдадут, а для доброго дела сохранить и заботиться ли?» «Небось, завтра уже по богатым сундукам расточиться!» «А верно, люди!» — подхватили новые голоса. «Общну сберечь надо!» «В храм снесем!» «К старцу нашему, к Маранушке под присмотр!» «Правосудное сиротского достояния растащить не попустит!» «А не лучше к людям посовестным?» «Уж за ними не пропадет!» Ворон все оглядывался на облезлый подклет, силился представить, каким был дворец, каким он будет, когда горожане исполнят взятый ныне оброк. На ум являлись рассказы брата, Шерешкиной басни о великолепии фойрога. Откуда-то, словно ветром нашептанное, уже наплывала неясная голосница, мимолетными искрами вспыхивали слова — Пусть твердят, что остался лишь прах. Возведем и вернем, не на словах. У лобного места спорили, стучали клюками два старика. Каждый лучше другого знал расположение теремов и крылечек. Облики подзоров и горделивых коньков. С лобного места зло глядел болт. Про него успели забыть. Ворон временами косился на витязе, В спесивом вельможе казалось все меньше сходства с учителем. Ветер, непризнанный сын, был наследник древнего мужества. Болт, законный боярин, глядел выродком по срамлениям рода, как и отец. Ну его совсем. Ворон вертел головой, слушал, ждал, вспомнит ли Космохвоста. Не вспоминали. Это было понятно, ведь царского рынду за придворного не считали. Тем не менее обида колола. О ком бы вы тут решали, если б не космохвост? Вернулись четыре сына твердилы, посланные отцом домой. Дюжие парни с натугой воздвигли торчком большой столб, весь в резьбе, где в пол плоти, где в четверть, где облами изваяниями один у другого на головах стояли голые, связанные с огбенной пленники. Их попирали ликующие воины в старинных доспехах. На самом верху воздевал меч полководец в лучистом венце. Вот", — Во! с торжеством объявил кузнечный большак. — Сегодня ради хранил. — Так это ж не из дворца! — закричали в ответ. — Это от позорных ворот! — И что? — немало не смутился кузнец. — Все от протеческих памятей! Завязался жаркий спор, надлежало ли ставить бревно в убранство дворца. Дикомыт, послушав, растешился. Говорилось о временах, когда из Шигордая северными воротами уходила царская рать, гнуть в дугу Коновой Вен. Тогдашние городские властели надежно ждали победы. Даже загодя возвели на дороге особые позорные сирич-зрелищные ворота для восторженной встречи славных полков, прохода пленников и добычи. Ну а Гайдриговичи. Прибежали домой такие растерзанные, что в речи горожан обрело новый смысл даже слова «позор». Ворота, ставшие горькой насмешкой, потихоньку разбили. Теперь это была еще одна старина, нелюбимая в Шигардае. Название, правда, к северным воротам прилипло, только объясняли его теперь инако. От того, мол, что там начиналась казнь обреченника, назначенного к битью без пощады. «Несите, ребята, столбик обратно», — посоветовали сыновьям кузнеца. «Если к делу и придется, то вовсе не скоро. Малютинами бы войлоками полы выстелить, ковров заморских не надо. Нету больше малюты, осталась горесть похмельная. Бересту припасать надо, кровля велика выйдет. Палаты красными шелками затянем, золотыми гвоздиками прибьем». Кружевной столец выточим, чтобы на огненный трон похож был. А где, знать ли, найдешь, каков трон царский? Ворон опять вспомнил брата. Светил, говорил, царь Аотх никогда на трон не садился. Судил и решал, расхаживая в палате. Не хотел быть темным пятном посреди сияющей глыбы. А вдруг светилка сюда припожалует? Захочет сродников посмотреть? Открыться царятам? Сердце стукнуло. И я тут как тут. Нашу грамоту кто, вельможем, доставит? Боярин? Своего гонца снарядим. Боярин мимоездом у нас. Куда ж дальше собрался? Где комытом, что ли? Сказывают закиян, киян, варантиаду. Брось, что ему туда с нищими, с варнаками? Объявил страну дознавать для высшего круга. А окольные шепчут... К самой коршаков не утайкой вздумал подъехать да вскрылась теперь вроде опаленный покуда все не утихнет что сказать отважен боярин и остров незнаемый а уж сопутники вернется мимо нас небось не проедет если вернется ворон покинул отшумевшие вечи пошел обратно на торг день перевалил за полдень «Где же богобой скоморох? Как найти его, если на острове не появится?»